Глава 56. Сергей. Рефлексы работают без участия мозга. Я делаю резкий выдох, чтобы снизить боль от удара, который уже получил. Уклоняюсь от следующего, занимаю удобную позицию и перехожу в нападение. Мой противник получает апперкот снизу и летит на асфальт. Я хватаю его за грудки, резко поднимаю, замахиваюсь еще раз. И успеваю в последний момент затормозить свой удар. Он проходит по касательной, слегка царапнув скулу охамевшего пиздюка. «Эй, как там тебя?» Ору ему в лицо. «Чё?» Растерянно моргает он, пытаясь сфокусировать взгляд. «Да, в первый раз я ему засадил нормально. Наверняка звёздочки поймал». «Как зовут?» «Ваня». «Точно, Ваня. Юный поклонник моей зайки. Имя помнит, разговаривает, даже на ногах стоит. Вовремя я его узнал. «Чего хотел, Ваня?» Встряхиваю его хорошенько. «Морду тебе набить», — бурчит он. Осторожно касаюсь разбитого подбородка. «Получилось?» «Походу, не очень». Что ж, сама у парня есть уже неплохо. И вкус опять же имеется. Зайка ему нравится. «И чем я заслужил такую беспощадную расправу?» «Сам знаешь». «Нет, ты объясни». «Риша, из-за тебя? Что? Козёл ты, вот что! Ведёшь себя с ней как мудак?» «Я на ней женюсь». Спокойно отзываюсь я. В этот момент Ваня получает ещё один апперкот. Моральный. Охренеть. «А ты что, сам жениться хотел?» Ваня лишь растерянно шмыгает носом. «Да, нехило я его приложил». «Так-то, щенок». Сопли подотри и трусы подтяни. «Правильно», — комментирую я. «Куда тебе в хомут? Не набегался ещё, молодой и горячий? Это нам, старым коням, хочется семейного уюта и детишек». «Детишек? Хочешь детей?» «Нет», — испуганно выдыхает Ваня. «А я хочу. У меня сын будет и дочка, и ещё пара сыновей». Ничего себе меня растащила. А Ваню размазала. Пошли. Веду его к своей машине, достаю из-за птички перекиси салфетки. Протягиваю ему, он обрабатывает ссадины на подбородке от моего кулака. Челюсть нормально двигается? Спрашиваю я. Он пробует, всё путём. Короче, Ваня, тут такие дела. Знаешь про нашу вражду с Варламом? Знаю. Причина тебе известна? Ну, из-за наркоты вроде. То есть ты слышал, что я торгую наркотой? Думаю уточнить, от кого, а он внезапно выдаёт. Слышал и видел. Что, бля? Видел? Где, когда? Сегодня ты на точку заехал. маля вот так и рождается репутация наркобарона. Малой, походу, следил за мной от самого дома, А я и не заметил. Вообще нюх потерял. Пиздец. Вырывается у меня. Нехило я удочки забросил, а меня тем временем самого подсекали. Ты с наркотой завязан, а Риша за тебя замуж собирается? Осеняет Ваню. Риша не дура. Раз собирается, значит, сочла меня достойным. Может, она не в курсе? С сомнением произносит он. О, она в курсе всех моих движников кроме завтрашней рыбалки. А что варлам наркотой приторговывает, никогда не слышал? «Дядя Вар?» Ваня нервно смеётся. «Ты рехнулся, что ли? Он за наркоту бошки откручивает и шакалам отдаёт». «Такая же фигня». Меланхолично произношу я. «Чего?» «Завтра пойду рыбачить. У тырки наживку схавали. Поймаю крупняк и всем бошки пооткусываю». Что за тема? Ваня быстро въезжает. Я бы тоже поучаствовал. Ты это, иди, уроки делай. Сделал уже. Мама не заругает? Тьф, презрительно фырчит Ваня и добавляет: Я могу пацанов подтянуть. Интересное предложение. Я подумаю. Ладно. Завтра у нас день Х. А сегодня перед сном я звоню своей будущей жене. Зай «Как у тебя дела?» «Тут полный дурдом», — жалуется Риша. забрать тебя». «А кто за ними присмотрит?» «Родители совсем с ума сошли». «Если оставить их одних, они накупят маленьких розовых платьишек, подерутся из-за цвета детской кроватки и заведут пони». «Пони в смысле лошадь?» «Пони в смысле маленькая, хорошенькая лошадка». «Поняшечка», — мечтательно произносит Арина. «Понял. На самом деле, ни хрена не понял, при тут лошадь, но ладно». «Серёж», — вкрадчиво произносит зайка, «какие-то новые интонации. Никогда не слышал у неё такого голоса». «Что?» «Купишь мне пони?» писец подкрался незаметно. «Конечно, моя прелесть. И пони куплю, и слона, и единорога, какающего радугой». Похоже, сумасшествие заразно. Надо её оттуда забирать.